Глава сорок третья Меня мотало в пустоте. Вдохнуть не получалось. Легкие словно водой наполнились. Последние слова Левая еще звенели в ушах. Но только сейчас до меня дошло главное. Он не пошел за мной. Остался там. Один против Аланы, Феррана и умирающего мира. Почему? Слезы срывались с ресниц и исчезали в черноте. Я закричала. Но звук тоже поглотила тьма. «Зачем Левай?» «Лучше бы я осталась с тобой. Мы приняли бы развязку вместе, какой бы страшной она ни оказалась. А теперь, даже если из этой черноты есть выход, как мне жить без тебя? Чудовище или нет? Ты мой, а я твоя». Я рвалась назад мыслями, размахивала руками, пыталась сопротивляться, но вокруг пустота, молилась, проклинала, плакала. А когда окончательно выбилась из сил, в глаза ударил свет». От неожиданности я повалилась на колени и уперлась в землю ладонями. Дышала с трудом и очень тяжело. Что ж, родной, кажется, твою просьбу я выполнила. Пока жива. «Мамочка!» Голос Йоргиса я слышала, будто из-под воды. «Ты как?» Я на ощупь нашла руку мальчика и сжала. «Жив. Все хорошо. Значит, справимся. Как-нибудь. Давай, цветочек, садись тут на ступеньку». «Ударилась?» «Этот чудовище-придурок силу не рассчитывает». «Как вернёмся, я ему всыплю. Кстати, куда это нас занесло, интересно?» Я открыла глаза и огляделась. Сердце пропустило удар, а по спине пробежала волна мурашек. Мы в замке, том самом, в котором Виктор Николаевич праздновал свадьбу. Сидим у ступени к лестнице, с которой я свалилась, прежде чем оказаться в другом мире. Высоко. Я летела с неё, да? Время здесь послеобеденное. В тёплом ветре чувствовался дневной зной, но жарко не было». В прошлый раз я тоже разошлась по времени, но списала на то, что лежала в обмороке. Слышался сладковато медовый запах Алиссума. «Это мой мир», — сказала я. Вот с этой лестницы я упала перед тем, как оказаться в Кватруме. «Здесь все враждебны», — Йоргис выглядывал из-за перил. «Что это за уродцы? Это ваши темные? Это животные или люди?» «Косплееры? Повезло нам. Видно, фестиваль какой-то». «Насколько я помнила, территория вокруг замка свободна для посещения. Это внутрь не попасть. Может, сойдем за своих? Служитель с первого дня напоминает мне чумных докторов. Особенно, если маску наденет. Форма Йоргиса похожа на костюм солдата, только не зеленого, а черного цвета. Ну и я в старомодной блузке и брюках. Все хорошо. Это что-то вроде маскарада. У вас есть? Господи, что я несу. У них нет музыки. А зарисования детей могут избить». «Какой к черту маскарад?» «В общем, в нашем мире наряжаются ради веселья. Это все люди, которые сами делали свои костюмы. Не пугайтесь!» «У них оружие!» Йоргис прищурился. «Оно не настоящее!» — успокоила я. «Это только для вида, чтобы выглядело впечатляюще!» «Зачем носить не настоящее оружие?» — удивился мальчик. «А если будет нападение?» «В нашем мире ни на кого не нападают. Давайте выбираться отсюда!» «Потом всё объясню. Я ещё раз взглянула на лестницу и поднялась. Нужно увести иномирцев в безопасное место и обдумать, что делать дальше. Здесь мы точно ничего не решим». Припомнив, где выход из парка, я повела свой маленький отряд сквозь толпу. Нужно отдать должное, Армандо и Йорги сдержались отлично, хоть и нервничали. Служитель натянул на лицо маску и слегка расслабил плечи. Ненадолго. «Ого! Это чумной доктор? Обалдеть костюм!» На нашем пути появилась группа ребят. На одной красовался обтягивающий комбинезон с принтом открытых мышц. Другая одета в милое розовое платье с множеством кружев, ленточек и бантиков. Третья в очень коротких красно-синих шортах, олимпийке и рваной белой футболке расставила все по местам. Их сопровождали двое парней с прилично огромными мячами за спиной. «О, а можно селфи с тобой? Обожаю чумных!» Раньше, чем Арманда успел возразить, его окружила вся компания. Вытянулась селфи-палка. Снимок был готов. «Ты откуда?» Девчонка в шортах красноречиво шлёпнула по ладони битой. «Фэндом не узнаю!» Естественно, Арманда не смог ответить. Но это сочли частью образа. Ребята начали коллективно высказывать предположения. А я вдруг осознала одну важную вещь. «Слушай, я подошла к Харли. Можешь одолжить телефон, в соцсеть выйти?» Мой разрядился, я сейчас даже такси не вызову. Хочу написать подруге, чтобы выручила. Да, без проблем. Она вытащила телефон из палки. Сейчас разлогинюсь. Вау, я думала откажется. Народ обычно недоверчивый. Получив гаджет в руки, я зашла под своим именем. Не знаю точно, сколько меня не было, но... Блин, такое ощущение, что меня и не теряли. Есть новые сообщения в общих чатах, но мне... Пара спамеров, уверенных, что мне необходимо научиться делать рунические амулеты и освоить техники гадания на Таро, не в счёт. Это… расстраивало. Игорь тоже не писал. Я нахмурилась. Давно о нём не думала. Даже отвыкнуть успела. Бывший не в сети, так что соблазна попросить его вызвать мне машину не возникло. Про то, чтобы забрать меня, речи вообще не было. Интересно, чем он занимался все эти дни? Как объяснил моё исчезновение? Вынес вещи из квартиры или прихватил что-то, разделяя имущество? Какой же урод. Вот правда, не с чем было сравнивать. А после Левая сердце сжалось. Как я теперь? Муж. Родной мой человек остался где-то там совсем один. У него даже Арманда рядом нет. Если верить списку из той книжки, последним близким ему человеком остаётся Лагерта. Но до неё ещё добраться нужно, да и... Тряхнув головой, я пролистала список контактов и нашла сокурсницу, которую часто выручала в семестрах. Пора и ей выручить меня. Подружка на наше счастье оказалась онлайн. Я записала голосовое сообщение, чтобы она не подумала, будто меня взломали или еще что, и объяснила ситуацию. Косплееры изучали арсенал баночек и пузырьков Арманда, который пытался вести с ними диалог на ломаном адекватном. Подруга посмеялась над моей везучестью и скинула сообщение с номером и маркой машины. Поблагодарив, я вышла из приложения и потащила своих ребят к выходу. Парни шли молча. Молча сели в такси. Думаю, им хватило впечатлений еще на фестивале. За первые полчаса, пока мы ехали до города, ни один из них не проронил ни звука. Потом Йоргис задремал с мягкой качкой. Армандо прилип к окну, рассматривая новый мир и беззвучно проговаривая что-то про себя. Оказавшись перед подъездом дома, я поняла еще одну вещь. «У меня нет ключей. Можно понадеяться, что придурок оставил их соседке, но это вряд ли. К ней всё равно зайду. Вызовем слесарей. Попробуем убедить, что я действительно живу в той квартире. А там уж, попав внутрь, покажу паспорт с пропиской». В горле защипало. Так стройно складываются мысли. После приключений с Леваем эти трудности совсем пустяк. Как он там? Вырвался ли из замка? Думать о том, что Левай погиб, я отказываюсь. «Это твои дома?» спросил Арманда, осматриваясь. «Не совсем. Моя здесь только одна квартира». «Квартира?» «Две комнаты, кухня и ванна с туалетом», объяснила я. «Большая часть людей в нашем мире живёт именно так». «А как называется та повозка, что привезла нас?» спросил Йоргис. «Она сама ехала». «Я видел что-то похожее среди хлама», сказал Арманда. «Но та не двигалась. Совсем. Просто груда металла». «Это автомобиль. Идём внутрь, там поговорим». Когда мы подошли к подъезду, из него очень удачно выскочили двое мальчишек, примерно того же возраста, что и Йоргис. На нас они не взглянули, стреляя друг в друга из водяных пистолетов. Юный страж прищурился, но задерживаться не стал и шмыгнул за нами в прохладу. Поднялись на четвертый этаж. Я посмотрела на старую, старушечу дверь своей квартиры. Из тех, что мягкие, с крестообразным узором из кнопок. Давно собиралась заменить ее. Если вызывать слесарей, можно озадачиться. «Всё равно от Игоря лучше замки поменять». Сама не знаю, зачем, я подошла и позвонила. Йоргис и Армандо переглянулись, вслушиваясь в звук. Тихо. Хотя... Чего я, собственно, ожидала? Увидеть Игоря? Хорошо, что его нет. Вздохнув, я уже шагнула на другую половину лестничной площадки. Как вдруг щёлкнул замок. Открылась дверь. И я увидела на пороге фигуристую брюнетку. Наши взгляды пересеклись, а после синхронно опустились ниже, разглядывая друг друга. Девица стояла в короткой ночнушке, едва достающей до середины бедра и выгодно подчеркивающей грудь. Поверх накинут шелковый халатик. Все бы ничего, только вот... Либо это пижама один в один, как у меня, либо это моя пижама. Учитывая, что дамочка стоит на пороге моей квартиры, склоняюсь ко второму. «Вы кто?» — удивилась она, заканчивая сканировать нашу странную компанию.